Почему с такой легкостью цесаревна стала императрицей? Думаю, что причина ее успеха... Первая причина — благоприятная политическая конъюнктура, точнее, слабость правящей власти. Ранее, во времена суровой Анны Ивановны и волевого Берона, царевна Елизавета и подумать бы не могла о перевороте, так она боялась этих людей. Во времена регенства Анны Леопольдовны ситуация резко изменилась. С политической сцены сошли самые яркие, решительные деятели, наступило некое безвремение. Как мы видели, режим правительницы ничего не предпринял для того, чтобы предупредить уже назревший мятеж. Вторая причина успеха — решительность окружения Елизаветы, толкавшего ее к незамедлительным волевым действием, обещавшего ей, дочери Петра Великого, в случае успеха, безусловную поддержку гвардии и народа. Третья причина — честолюбие самой цесаревны и ее беспокойство о будущем, которое оставалось для нее неясным. Наконец, важным фактором переворота стали иностранное влияние и иностранные деньги, которыми были подкуплены будущие участники путча. Причастность к заговору иностранных дипломатов – одна из интереснейших черт переворота 25 ноября 1741 года, которую потом победители всячески скрывали. Сближение Елизаветы Петровны со шведским посланником Нолькиным произошло осенью 1740 года. Накануне смерти императрицы Анны Ивановны, она скончалась 17 октября, Шведский посланник получил особую депешу из Стокгольма от президента Государственной канцелярии, которая в Швеции выполняла функции Министерства иностранных дел, графа Юленборга. Эта бумага привела к важным международным событиям и в конечном счете повлияла на ситуацию в России. Дело в том, что опытный политик Юленберг предвидел, если умрет императрица Анна Ивановна, то в России неизбежно начнется смута и завяжется борьба за власть. Поэтому необходимо уже сейчас войти в контакт с одной из русских оппозиционных придворных группировок, которая в обмен на шведскую финансовую и военную помощь еще до своего прихода к власти согласится на территориальные уступки Швеции. Не нужно забывать, что с момента заключения нештатского мира 1721 года котором Швеция признала свое поражение в Северной войне 1700-1721 годов, прошло всего лишь 20 лет. В среде шведской аристократии и дворянства была свежа горечь поражения в войне с Россией, и многие в Швеции жаждали реванша, ожидая для этого лишь подходящего момента. Проблема войны и мира с Россией была темой политической, спекулятивной. Она ожесточенно дебатировалась в Риксдаге, При дворе, среди дворян, которые разделялись на две непримиримые партии, партию шляп, сторонников войны и реванша, и партию колпаков, в которую входили приверженцы мирных отношений с опасным и непредсказуемым восточным соседом. Воинственные шляпы во главе с Юлинборгом победили на Риксдаге 1739 года партию колпаков, и Юлинборг возглавил правительство, начавшее подготовку к войне с Россией. Чтобы этому воспрепятствовать, русские дипломаты в Стокгольме щедро раздавали золото для подкупа высших сановников. Но в этот раз золотая плотина на пути войны явно оказалась невысокой, и шведская армия срочно доукуплектовывалась и стягивалась в Финляндию к предполагаемому театру военных действий. Юленборг, в упомянутом выше послании Нолькину, дал дипломату задание обеспечить успех военного предприятия в России тем, чтобы расколоть накануне войны русскую элиту. Шведский посланник приступил к исполнению воли начальства, иначе говоря, вмешался во внутренние дела России. Следует отметить, что такое неблаговидное поведение иностранных дипломатов в странах своего аккредитования считалось тогда делом обычным. Так вели себя дипломаты всех европейских стран. Русские посланники, например, снабжали деньгами тех же колпаков в шведском Риксдаге и тратили огромные деньги на подкуп депутатов, послов всей моей речи посполитой, дабы добиться от этих стран политики, угодно Петербургу. Вообще, кажется достойным внимания читателей официальное определение дипломатического представителя